Литнет представляет Близняшки для нежданного папы Автор — Регина Янтарная Читает Екатерина Нарышкина Аннотация. Пропал ребенок, а ты мне даже не позвонила. Матвей наступает на меня. Синие льдистые глаза смотрят осуждающе. Мария, неужели тебе безразлична моя дочь? Твоя? Ты был в командировке, и я не хотела тебя беспокоить. Все же обошлось. Шепчу с обидой, смахивая слезы с щеки. Она. Мария Воронцова. Ей 27. У нее есть любимый муж и дочь, копия дочери родной сестры Майи. Она, заведующая хирургическим отделением. Но так было не всегда. Страшное событие разделило ее жизнь на до и после. Ей пришлось собирать себя по крупицам, чтобы возродиться из пепла. Он. Матвей Покровский. Ему двадцать семь. Его судьба была предопределена тайной рождения. Он рожден, чтобы спасти близких и дорогих его сердцу людей. Глава первая. Семь лет назад. Матвей. Она самая красивая невеста в мире жадно разглядывая Воронцову Машу в белоснежном свадебном платье от модного кутюрье. Соблазнительное, роскошное, уникальное. Лёгкое полупрозрачное шелковое платье с глубоким вырезом на груди и спине, расшитое серебряными нитями и мерцающими бриллиантами. Выглядит просто и богато одновременно. Такое могла выбрать только Машка. Ощущаю, как разгоняется сердце. Заставляю его замедлиться. «Тим!» — Мария касается своего жениха, моего брата-близнеца. «Надо поговорить». «Маш может после свадьбы уже в ЗАГС проехать». Активируюсь от ее грудного голоса. Тимофей поправляет светло-серый пиджак, обтягивающий мощную грудь, нехотя следует за невестой в дом. «Куда они?» — перешептываются гости. «Поговорить», — отвечает всем счастливая, улыбчивая Майя, сестра Марии. «Сейчас? Нашли время!» «Это же Маша, что вы от нее хотите?» «Решила, поговорила». «Улыбаюсь. В этом вся моя Маша. Сжимаю руки в кулаки, тяжело выдыхаю боль. Не моя Маша, не моя. А чужая невеста, которая через пару часов станет чужой женой». Представляю ее счастливое лицо. Понятное дело, выйти замуж за хоккейную звезду КХЛ, кому бы еще так повезло? В нашем кругу у всех есть все, кроме любви. Усмехаюсь над собой. Вот у меня вроде как все есть: дом, автопарк, доля в бизнесе родителей. Мне всего 20, но нет главного — любви. Я люблю давно и безответно. А она нет. Гляжу на развязанный шнурок, наклоняюсь, чтобы исправить положение, когда моего плеча касается Полина Воронцова, хозяйка дома, из которого мы с братом забираем его невесту. Матюша, в светлокарих глазах стоят слезы. Я знаю, сколько ты потерял из замашки, но прошу тебя, не бросай ее сейчас. Она говорит, что сильная, но с этим ей не справится в одиночку. Полина стряхивает слезы с щеки пальцами, а я выпрямляюсь, пытаясь осознать, что это сейчас было. Сегодня счастливый день в жизни двух семейств — Воронцовых и Покровских. Об этом объединении моя мать мечтала столько, сколько я себя помню. Грусти и слёзы в этот день явно не к добру. «Уходи! Мне нет до тебя дела!» Громкий крик Марии бьет по ушам. Гости замирают у машин. Глядят, как из дома вылетают невеста и жених. «Свадьбы не будет. Расходимся, господа хорошие!» — рычит брат, пробегая мимо. «Тим!» — окликая грозную фигуру. Не реагирует. Размашистым шагом направляется к автомобилю, но не к тому, который приготовили для жениха и невесты, а к своему, что стоит на стоянке. «Маша!» — хватаю девушку за локоть, смотрит на меня разъяренной львицей. «Матвей, уйди с дороги!» «Что стряслось?» Бегу на перерез отъезжающему авто брата. «Не давит меня!» Останавливается. Выходит. «Не лезь в это, понял?» Темно-синие глаза зло сверкают. «Я бы не лез, если бы ты не творил дичь! Ты сбегаешь со свадьбы!» Неохотно отрывая взгляд от перекошенного лица брата, перевожу на раскрасневшуюся Машку. «Ты что делаешь?» Не могу поверить своим глазам. Девушка пыхтит, схватившись двумя руками, тянет на себя водительское зеркало бокового вида, пытаясь вырвать его с корнем. «Помоги!» — требует с меня, налегая на ненавистный объект. «Доченька, пожалуйста!» — молит Полина, замерев вместе с гостями за спиной Машки. Но та не реагирует. «Я бы тоже среагировал неадекватно». «Если бы от меня перед ЗАГСом сбежала невеста, на которой я собирался жениться аж семилетнего возраста». «Машунь!» — не успеваю договорить. Девушка с янтарными глазами на загорелом личике надувает пухлые губки, чего-то умекает, Затем запускает руку в великолепную прическу из каштановых волос, копошится в ней. В следующий момент густая блестящая копна рассыпается по плечам и спине а в руках Маши оказывается огромная шпилька со стразами. Мощная такая, увесистая. Фух. Мария делает изящное па, дарит гостям шикарную улыбку и начинает царапать на капоте дорогого спортивного кара нехорошие слова. «Только посмей!» — рычит Тим, делая к невесте шаг, но я преграждаю дорогу с предупреждением. «Ты знаешь, кого я выберу между вами двумя?» «Мерза!» — выводит Маша корявые буквы. «Я застываю на мгновение, когда понимаю, что все происходит по-настоящему. Свадьбы не будет. Девочка моя, не знаю, что стряслось там, в доме. Не знаю, что вы наговорили друг другу, как обидели. Но сейчас я счастлив, потому что ты свободна. Знает Бог, я не желал брату-близнецу зла» и в моей душе снова теплится огонек надежды на счастье. Любуюсь пыхтящей Машкой, розовые щеки, каштановые блестящие пряди, скользящие по капоту, когда она делает очередное усилие. «Вот!» — вскидывает горделиво головку, обводит обворожительным взглядом онемевших гостей, читающих надпись «Мерзавец». «Ты еще по периметру разукрась!» — дает ей совет сестра, бросая злобные и испепеляющие взгляды на Тимофея. «Думаю, он понял», — едко подмечает наша мама, чьи мечты по с Воронцовыми угробил собственный сынок. «Свадьбы не будет. Чего стоим? Едем гулять в ресторан», — заявляет дрожащим, но радостным голосом Маша. Янтарные глаза, полные слез, блестят. А гости растерялись, не понимают, как реагировать. «Куда ехать?» В этом вся Маша. У нее беда, а она думает о других. Маша, если хочешь, я заставлю его жениться на тебе насильно. Неожиданно говорю я, хватая брата за плечо. Мы почти одинаковой конституции. Оба метр девяносто, здоровые, накачанные, спортивные. В принципе, наши силы равны, и если Тим захочет, то устроит драку прямо здесь и вырвется из захвата. Устраивать бойню из-за Машки на ее свадьбе такое себе занятие. Все поймут, что неспроста я впрягся. Беру брата на понт. Я помогу. Из толпы выходит отец и замирает за спиной Тима, не давая ему отступить. Вдвоем с отцом мы справимся с этим мелким негодяем. Тоже мне сбежавший жених, мать его, опозорил перед всеми. Не надо. Неожиданно Маша срывается в истерику. Не такой я себе представляла эту свадьбу. Убирайтесь все!» Женские плечи сотрясают рыдания. Безумно ее жалко. Она сейчас такая маленькая, беззащитная. Хочу прижать к себе, утешить. Но мне недоступна эта функция. «Доченька», — Полина пытается обнять дочь за плечи, но та не дается. «Не надо было тебя слушать. Не стоило говорить ему правду перед ЗАГСом». «Милая, такие вещи нельзя скрывать», — тихим, но уверенным голосом продолжает мать. «Поезжайте в ресторан. Веселитесь. Вам же плевать на меня», — всхлипывает Маша, разворачивается, бежит к дому. «Я сам. Делаю шаг вперед. Действительно, уезжайте все в ресторан. Оставьте нас одних». Размашистым шагом направляюсь к дому. В какой-то момент не выдерживаю, ускоряюсь, бегу. Это мой шанс на счастье. Одно непонятно. Что такого сказала Маша, что Тим передумал жениться? Посещают до пугающие пугающие мысли. Мотаю головой. Сейчас я должен быть спокоен и рассудителен. Маше нужен друг, а не любимый. От обиды щемит сердце. Сколько себя помню, задаю себе один и тот же вопрос. Почему он, а не я? Мы близнецы, у нас одни гены, одни исходные данные по социальному статусу. Но она выбрала его, не меня.